Глава вторая Я никогда не верила в досадные случайности. Вернее сказать, допускала их вероятность, но не в отношении себя. И уж точно не думала, что однажды окажусь в совершенно идиотской ситуации, да еще и без возможности извиниться. Быть может, потому особенно злилась. За целый день мне так и не удалось выяснить, куда поселили Айта Лорена, а уж о том, чтобы суметь поговорить с ним без свидетелей, и речи не шло. Я совсем, совсем не желала подходить к драконорожденному при всех, но чем темнее становилось за окном, тем лучше понимала. Придется, если хочу решить вопрос с извинениями сегодня. Как только я морально созрела и преисполненная решимости случайно попасться на глаза молодому чародею, спустилась из жилой башни в читальный зал библиотеки, служивший по вечерам излюбленным местом сбора адептов Академии, оказалось, что дракон уже куда-то исчез. Андуваться за двоих остался Викрей Скальдинг, Вот уж кто искренне наслаждался женским вниманием, которое после ухода Криса всецело досталось ему. Приигнорировав стулья и нагло усевшись на край стола, дымчатый леопард с удовольствием делился столичными новостями, обходя, правда, тему расторгнутой помолвки между Серебряным Драконом и Даниэлой Крейн, и безудержно флиртовал с окружавшими его адептками. Кому-то улыбался, тех, кто сидел или стоял рядом, словно между делом приобнимал за плечи. Правда, меня он узнал моментально, нахально подмигнул и осведомился. удачно ли был день, лисичка?» «Ещё какой!» — в тон ему отозвалась я и перехватила инициативу. «Можно тебя на пару слов? Конфиденциально?» «Меня всегда можно!» — ухмыльнулся оборотень. Одним гибким движением стёк со стола, обернулся к притихшим девчонкам, пронзающим меня недовольными взглядами, и с лучистой улыбкой заявил. «Красавица, я не прощаюсь!» «Буквально минуты, и я снова всецело ваш». Мы отошли к ближайшему стеллажу. Я коснулась одного из своих перстней, активируя сферу тишины, и не стала ходить вокруг да около, подбирая слова для просьбы. Заявила прямо. «Я хочу увидеть твоего друга». В зелёных глазах парня полыхнули искорки смеха. «Что, вот так сразу?» С великолепно разыгранным изумлением произнёс он. «Пушистик, но ну я даже не знаю». «Приятно, конечно». Я польщен и одновременно смущен. Не здесь же. Как насчет для начала познакомиться, просто пообщаться в неформальной обстановке? Право, столь откровенные предложения? Идиот, мысленно выругалась я. Божественный первопредок, это надо же было так извратить мои слова. Хорошо, что нас никто не слышал. Но ситуацию следовало спасать немедля, я сочувственно уточнила. Пугает до дрожи? Не бойся, котик, я имела в виду совсем другое. «Мне нужен Крис». «Крис всем нужен», — отмахнулся Викрей, тут же перестав поясничать. «Извини, детка, ничем не могу тебе помочь». «Не хочешь помочь», — поправила я, недовольно шевельнув хвостом. «Не надо красивых и пустых фраз». «Можно и так сказать», — легко согласился парень. На мгновение умолк, затем добавил. «А если хочешь откровенности, то Крис настойчиво просил оставить его сегодня в покое. Его я знаю не первый год, а тебя вижу второй раз в жизни». «Выбор очевиден». И вроде бы он не изменился, однако последние фразы прозвучали жестко и непререкаемо. Ой, можно подумать, я собиралась его уговаривать. Нет, так нет, найду другой путь. Тем более, еще как минимум один вариант у меня еще оставался. «Понятно», — кивнула я. «Спасибо, что уделил время». «Всегда пожалуйста», — благодушно отозвался оборотень, подмигнул. «А если надумаешь пообщаться со мной, предложение в силе». Я, конечно, не дракон, но с удовольствием разрешу потискать себя на удачу. Правда, исключительно на условиях взаимности. Столько удачи сразу может и навредить. Вежливо отклонила я очередное заманчивое предложение. Но я польщена. Надеюсь, ты не всем подряд это предлагаешь? Колючка. Укоризненно вздохнул Викрей. Оказалась такой белой и пушистый Протестую. Я покачала указательным пальцем. «Я и есть белая и пушистая». И умолкла, позволяя ему додумать окончание фразы. Скальдинг не разочаровал, с ухмылкой добавил. «Физически». «В наблюдательности тебе не откажешь», — похвалила я. «Что ж, не смей больше отнимать твое время. Возвращайся к теплому кругу поклонниц, а то они скоро во мне дыру прожгут гневными взглядами». Викрей тихонько рассмеялся и отметил. «Так элегантно меня еще не посылали». «Все бывает впервые». Утешила я его. Новый опыт, новые ощущения. Точно колючка. Фыркнул оборотень. Смерил меня заинтересованным взглядом и исправился. Хотя нет. Льдинка. Ты же северянка, верно? Ишь размурлыкался. Извини, дружочек, у меня иммунитет. Тебя ждут. Не поддалась я на попытку продолжить беседу. Да и у меня есть свои дела. Снова коснулась перстня, деактивируя магическую сферу и направилась к выходу из читального зала. Дальше разговаривать с Викреем мне было решительно не о чем. Отвечать на единственный интересующий меня вопрос он отказался. Имел право, разумеется, но внутренне я все равно слегка негодовала. Мог бы и пойти навстречу девушке. Мало ли, что я наверняка не первая попыталась выяснить у него, как найти Айта Лорена. Хвост недовольным пушистым облаком качнулся из стороны в сторону, и я вздохнула. Никогда бы не подумала, что окажется так тяжело признать свою ошибку. Причем проблема заключалась исключительно в крайней несговорчивости окружающих. Теперь намерение отыскать сегодня Криса лорона стало практически делом чести. Уж если я решила извиниться, мне никто не помешает. Спускаясь по лестнице, ведущей на нижний уровень здания, где находились тренировочные залы, я отчаянно надеялась, что Габриэль Фалента окажется там. Наставник нередко засиживался допоздна в рабочем кабинете без устали обновляя защитные заклинания, ремонтируя поломанные на боевках оружие и придумывая для адептов очередные испытания на пути к вожделенному зачету. И если к помощи в первом и втором он периодически привлекал проштрафившихся учеников, то выяснить раньше времени, что его живая фантазия приготовила на этот раз, не удавалось никому. Сколько раз и мы, и адепты старших курсов под покровом ночи ходили в набег на кабинет Айта Фалента, сражались с охранками, старательно заметали следы, пытались взломать сейф, и все напрасно. А преподаватель лишь посмеивался и обещал поставить зачет экстернам тому, кто сумеет добыть секретную информацию. Едва свернула с лестницы в узкий коридор, как услышала знакомое негромкое «шурх, шурх». Наставник был на месте и, судя по звуку, затачивал клинки. Я приободрилась. Когда Габриэль Фалента занимался своей коллекцией ножей, Он обычно пребывал в благодушном расположении духа. Следовательно, шансы убедить его информационно помочь мне возрастали. «Входите», — лениво раздалось из-за приоткрытой двери, когда мне оставалось до нее еще несколько шагов. «Эх, а я ведь старалась ступать бесшумно, так, чтобы звуки шагов совпадали с размеренным шорохом металла, скользящего по кожаному ремню. И все равно не удалось застать Айта Фалента врасплох. Добрый вечер, наставник» произнесла я, прекратив бесполезные попытки подкрасться незамеченной. «А, Исабель!» – донеслось из кабинета. «Проходите смелее, не топчитесь в коридоре, как бледный призрак нерадивого студента. Вы, Айд и из призрака всю душу вытряхнете заставите выполнить нормативы и сдать зачет», – съязвила я. «Что ж говорите о живых?» В ответ раздался негромкий смешок и добродушное. «Вы переоцениваете мою кровожадность, Исабель. Право, для чего мне чужие души?» «Сами учили. Боевому магу все в хозяйстве пригодится», – отозвалась я и толкнула дверь. Одновременно с этим на всякий случай выставила самый простой щит. Наш боевик редко упускал возможность без предупреждения проверить подготовку адептов. И ничего, что выпускники факультета общей магии, на котором училась и я, после получения диплома в основном делали карьеру исключительно в гражданской сфере. Айд Фалента неустанно повторял, «Любой чародей, даже целитель», В случае необходимости может стать боевым магом, а значит, обязан уметь защитить себя и своих близких, в том числе и без помощи заклинаний. В общем-то, лично я ничего не имела против. Занятия по боевке вносили хоть какое-то разнообразие в тихую и размеренную жизнь Сарейнской академии. Но сегодня щит оказался напрасным. Я беспрепятственно вошла в кабинет и, повинуясь кивку преподавателя, опустилась на свободный стул. Айд Фалента не спешил продолжать беседу. Напротив, вернулся к прерванной заточке ножа. «Понятно, тренируем выдержку». Пользуясь случаем, я еще раз осмотрела кабинет, мысленно отмечая, что изменилось здесь с моего последнего визита, и лишь потом взглянула на преподавателя. Тот казался всецело погруженным в работу, даже негромко напевал что-то себе под нос. А я в который раз поймала себя на мысли, что внешность бывает крайне обманчивой. «Габриэль Фалента?» Кудащавый невысокий мужчина с копной настолько рыжих волос, что его голова казалась объятой пламенем и прозрачно-синими глазами, не производил впечатления опасного противника, да и распознать в нем опытного, несмотря на молодость, мага было нелегко. Наставника выдавал лишь взгляд. Цепкий, внимательный, острый, словно один из его любимых клинков, и такой же холодный. Как впечатление от возвращения к учебным будням? полюбопытствовал айт фалента протирая заточенный нож бархатной тряпочкой полюбовался игрой света на лезвие бережно вложил его в ножны и обернулся ко мне удачным ли оказался первый день нового семестра и он туда же легкая едва уловимая насмешка в голосе давала понять айт фалента ничуть не обманулся моей выдумкой но оценил ее собственно я как раз по этому поводу честно призналась я Собираюсь извиниться перед аэтом Лореном за досадную ошибку. Не хотелось бы запомниться ему столь экстравагантным способом. «Первое впечатление – самое сильное», – усмехнулся Габриэль Фалента. «Дважды произвести его невозможно». «Знаю», – я кивнула. «Потому хочу хотя бы нивелировать последствия этого… впечатления. Но целый день не могу улучшить удобный момент для разговора». «Айт Лорен постоянно в центре внимания, я не горю желанием посвящать всех подряд в подробности своего промаха». «Почему же промаха?» – возразил боевик, переплетая пальцы. «На мой взгляд, поставленная цель была достигнута наилучшим образом. Крис непозволительно расслабился, за что и поплатился». «Эта цель была случайной», – вздохнула я. «И... <кхм> гордость Айта Лорена пострадала по ошибке. Именно за это я хочу извиниться перед ним». Мне стоило быть внимательнее и тщательнее выбирать объект для охоты. «Вам требуется мое благословение, Исабель?» Иронично осведомился преподаватель. На сей раз насмешка в его тоне была вполне отчетливой. Я покачала головой, стойко выдержала пристальный взгляд синих глаз и произнесла. «Мне требуется ваша помощь. Вы ведь знаете, куда поселили Айта лорана «Увы», — развел руками собеседник. «Этот вопрос не входит в сферу моих интересов». Но я знаю, кто точно в курсе. Щелкнул пальцами, и над столом закружился миниатюрный магический вестник. «Вик в мой кабинет», — коротко произнес боевик. Вестник сверкнул, принимая поручение и растворился. А я едва сдержала нервный смешок. Меньше чем полчаса назад дымчатый леопард решительно отказался выдавать мне местоположение своего друга. Но повторит ли он то же самое Габриэлю Фалента? Негромко проговорила. «Благодарю» а едва заметно кивнул и взял со стола следующий нож. На сей раз небольшой, похожий на хищно изогнутый коготь, с кольцом для пальца и шипом на рукояти. Тихое и смертоносное в умелых руках оружие. Я несколько раз видела, как при помощи пары таких ножей преподаватель за считанные секунды уничтожил тренировочного голема. Правда, мне все равно была ближе магия. В конце концов, во второй ипостаси я обладала без малого двумя десятками природных клинков, Острые когти рвали легкие кожаные доспехи, словно тонкую бумагу, и без труда пробивали даже стальные пластины. В коридоре послышались шаги, и я встрепенулась, повернулась к двери, чтобы увидеть выражение лица гостя. О да, дымчатого леопарда ждал сюрприз. Как же хорошо, что Габриэль Фалента понял мою мотивацию и решил помочь. Я понимала, почему он пригласил Викрея, а не самого Криса. Боевик в равной степени не желал ни быть невольным слушателем моих извинений, ни покидать свой кабинет, давая мне возможность пообщаться с Серебряным Драконом без свидетелей. А еще лично я бы на месте Криса в этом случае усомнилась. Моя ли была инициатива покаяться, раз встречу организовала третья сторона? В итоге, вместо того, чтобы придушить вероятный конфликт в зародыше, я могла запросто подкинуть дров в костер неприязни. Но, похоже, сейчас удача наконец-то повернулась ко мне лицом, а не тем местом, за которое я накануне ан души ущипнула Айта лорана Викрей вошел в кабинет преподавателя по боевке быстрым уверенным шагом и едва не споткнулся на ровном месте, увидев меня. Но тот же взял себя в руки и сделал вид, будто ни капли не удивлен. «Викрей, у девушки неотложное дело к твоему соседу», проинформировал Айт Фалента. «Подскажи, где его найти?» Дымчатый леопард бросил на меня крайне недовольный взгляд и осведомился. А неотложное дело никак не может обождать хотя бы до завтра?» «Нет», — уверенно ответила я, — «не может». «Ну что ж», — протянул Викрей, — «запоминай. Северное крыло, седьмой этаж, по коридору направо и до упора». «Поняла», — кивнула я. Мысленно присвистнула. «Ну надо же! Седьмой этаж считался гостевым, комнаты там были больше, обставлены лучше, и в них обычно размещали проверяющих из столичных ведомств, Ректорат, конечно, мог заявить, что все учащиеся равны, и поселить новоприбывших где-нибудь на студенческих этажах. Но то ли пожелал на всякий случай продемонстрировать свою лояльность наследнику одной из правящих семей, то ли, что более вероятно, на еще двух внезапно прибывших в начале учебного года адептов не рассчитывали, лишнюю комнату не подготовили, а вопрос решить требовалось срочно. Вот и поселили на гостевом этаже. А Викрею просто повезло за компанию. «Полагаю, ваш вопрос решен, Исабель?» Едва заметно улыбнулся Айт Фалента. «Андепт, я вас больше не задерживаю». Вышли мы с Викреем вместе, молча прошли по коридору, и лишь на лестнице он коротко бросил. «Я бы не советовал тебе идти к Крису. По крайней мере, сегодня». «Почему?» – вполне резонно поинтересовалась я. «Неважно». Оборотень едва заметно поморщился. «Лисичка, просто послушай доброго совета. Он будет не очень рад, если ты его потревожишь». Предупреждение, да еще и столь расплывчатое, мне не понравилось. Хвост нервно заходил из стороны в сторону, пушистые уши прижались к голове. Не желая теряться в догадках, спросила в лоб. «Он сегодня не один? Поэтому ты из мужской солидарности так рьяно меня отговариваешь?» викрей остановился так резко, словно врезался в невидимую стену. Я же по инерции сделала еще шаг и лишь потом обернулась к нему. «Любопытное предположение», — усмехнулся оборотень. «Но ошибочное». «Крис один». «Тем лучше», – удовлетворенно отметила я. «Не беспокойся, я не отниму у него много времени. Буквально на два слова». Викрейс мерил меня очередным пристальным взглядом и завел знакомую песню. «Не думаю, что это хорошая идея». Как я уже говорил, Крис достаточно внятно обозначил желание остаться в одиночестве. Даже меня выгнал. «А я повторяю, что не планирую вести с Айтом лораном долгий философский диспут», – хмуро отозвалась я. «Всего лишь хочу извиниться перед ним. Это не займет много времени». «Извиниться?» – насторожился и одновременно заинтересовался парень. «За что?» «Неважно». С удовольствием вернула я его же реплику. Леопард недовольно прищурился, зеленые глаза потемнели то ли от гнева, то ли от любопытства. «Предлагаю сделку», – наконец произнес Викрей. «Правда за правду». Ты рассказываешь, за что собираешься извиняться, а я по доброте душевной поделюсь с тобой одной важной деталью, о которой ты не спрашивала, а я умолчал. Я задумалась. Узнать что-то таинственное было интересно, но совершенно не хотелось посвящать кошастого оборотня в детали своего промаха. Да и важность информации в Викрея вызывала сомнения. Вон как хитро сверкают зеленые глаза. Наверняка обманет. Но любопытство все-таки пересилило. Я недовольно поджала губы, вздохнула и нехотя буркнула. За то, что вчера его ущипнула Я не хотела. Вернее, хотела ущипнуть на ней его. Короче, обозналась». Викрей изумленно поднял брови, а затем расхохотался. Громко, весело, так, что ему даже пришлось ухватиться за перила, чтобы не покатиться вниз. Отсмеявшись, произнес. «А, вот в чем дело. А мы вчера были несколько поражены смелостью местных девушек. Еще никто не пытался сходу завести с Крисом столь близкое знакомство. Хватит издеваться». Нервно бросила я, чувствуя, что щеки запулали от стыда, а хвост поджался. «Говорю же, я случайно». «Да, виновата, да, хочу извиниться. Что в этом плохого?» «Да в принципе ничего», – пожал плечами убротень. «Но Крис будет не в восторге от твоего визита». «Это я уже слышала». Я скрестила руки на груди. «Но вчера он тоже не выглядел слишком довольным. А извинения должны быть своевременными, а не напоминать про прокисшее молоко или прошлогодний снег. Твоя очередь отвечать». Викрей усмехнулся и протянул. «А ты упрямая!» Помолчал несколько мгновений, о чем-то размышляя, буркнул себе под нос что-то вроде «А почему бы нет?» и решительно шагнул ко мне. Так близко, что я почти касалась грудью его торса. Тихо, отрывисто произнес. «Что ж, я предупреждал. Северное крыло, седьмой этаж, комната 705. Постучишь так. Два коротких удара, пауза, один удар, пауза и еще один. Даже продемонстрировал. «Ясно? Иначе Крис просто не откроет дверь». «Ясно», — слегка растерянно кивнула я, отступая на шаг. Интуиция вопила, что внезапное желание Викрея помочь не к добру. Уж лучше бы продолжал отговаривать. На всякий случай спросила. «Но почему ты так настойчиво отговариваешь меня к нему идти?» Дымчатый леопард вполне ожидаемо не стал откровенничать. Вредный и как-то предвкушающе ухмыльнулся и заявил. «А это ты узнаешь, если все-таки пойдешь». Теперь решение за тобой. Удача, пушистая, если, конечно, рискнешь. Вот и думай, то ли это провокация, то ли последняя попытка испугать меня и убедить все-таки не соваться в логово дракона. Но все же я не видела ни одной весомой причины откладывать извинения. Да, наверняка Крис за сегодня устал от повышенного внимания к своей персоне и хотел побыть один. Да, разумеется, он будет не очень доволен тем, что кто-то нарушит его уединение. Но не съест ведь откладывать извинения дальше уже смешно. Они станут бессмысленными. Эти мысли мелькнули яркими вспышками, и я приняла окончательное решение. Мягко улыбнулась и прощебетала. «Благодарю, Викрей, ты очень любезен». «Всегда рад помочь и направить», – подмигнул парень. «Даже отвлеку на себя внимание самых настойчивых, Эйс, чтобы никто случайно не увязался за тобой. Кстати, надеюсь, не нужно говорить, что не стоит делиться с подругами сокровенным знанием о том, в какой комнате мы с Крисом живем». Не завтра, так послезавтра все равно все узнают. Но хочется хотя бы сегодня спать спокойно. «А что мне за это будет?» – прищурилась я. Нет, вовсе не хотела и впрямь получить какую-то выгоду. Просто желание подразнить собеседника, поиграть на нервах и тем самым слегка наказать его за очень нелюбимую умную фразу «Надеюсь, вам не нужно говорить о», ни дальнейшее уточнение о чем конкретно оказалось слишком сильным. На мой взгляд, хуже этой формулировки была лишь одна, которая звучала как Не хочу вас обидеть, но...» Произнес, и обижай на здоровье. Терпеть не могла подобные выражения. Ох, как не понравилось дымчатому леопарду, что его погладили против шерсти. Викрей посмотрел на меня так, словно я украла у него фамильные драгоценности и украсила ими снеговика. Зелёные глаза опасно сверкнули. «Пушистая, не наглей», — произнёс он громко почти мягко, но при этом в каждом слове ощущалось такое хищное рычание, что у меня каждая шерстинка на хвосте встала дыбом. Но на смену секундному испугу тут же пришла чистейшая ярость. Плеснула морозной волной, вымывая из сознания лишние эмоции. Ледяное спокойствие, предвестник боевого транса, окутало плотным коконом. Я – северная китсуна, и мой род не уступает по древности роду этого пятнистого кошака, и рычать тоже умею. Выпрямилась и, взирая на собеседника сверху вниз, таким же фальшиво-мягким тоном осведомилась. «Иначе что?» Холода в моем голосе было столько, что хватило бы заморозить горную реку и все водопады в окрестностях Академии. Сама прониклась. Отец бы гордился мной в этот момент. Он-то одной фразой мог заставить склониться перед собой самого несговорчивого оппонента, закаленного в боях, а передо мной стоял, по сути, такой же адепт, как я сама, только на пару лет старше. И на него подействовала. Викрей едва уловимо вздрогнул, но тут же взял себя в руки и ответил уже без рычащих ноток в голосе. «Да ничего, уже и попросить нельзя. Формулировка просьбы неудачная», — проинформировала я. На сей раз тоже обычным тоном. «Больше напоминает угрозу». «Ну какие угрозы, лисичка?» — широко улыбнулся Викрей. «Подумаешь, чуть не допоняли друг друга. Ну разве же это повод для ссоры?» «Так чего ты там хотела за свое молчание?» «Ничего особенного» качнула я головой. «Всего лишь информацию. Один ответ на один вопрос. Чем таким важным сегодня занят Крис, что его лучше не тревожить? Информация — это ценный ресурс», усмехнулся оборотень. «А конкретно эта информация?» «Умеешь ты задавать неудобные вопросы, хвостатая». Скажем так, Криса утомила чрезмерное стремление некоторых представительниц прекрасного пола понравиться ему и занять вакантное место его подруги Он счел, что самое время эти попытки остановить и ушел в комнату. Один. Даже меня настойчиво попросил погулять подальше и подольше, и вдобавок заперся изнутри. Так что повторю еще раз. Этим вечером Криса лучше не тревожить. Смекаешь? Примерно так я и думала. Кивнула я, сделав вид, что не услышала последних фраз. «Спасибо, что подтвердил мои догадки». «Всегда рад помочь», — хитро подмигнул Викрей. «Удачи». Ответа ждать не стал, обошел меня и бодро устремился вверх по лестнице, а я задержалась, задумчиво глядя ему вслед. Почему-то на мгновение возникло гаденькое ощущение, что даже в этой безобидной фразе был подвох, и на самом деле Леопард рад был помочь вовсе не мне, но оно исчезло прежде, чем я успела всерьез обеспокоиться. Мысленно вздохнула. Наверное, я слишком много сегодня думала о сложившейся ситуации, о том, что срочно нужно извиниться, о том, как найти неуловимого дракона для того, чтобы извиниться, о том, как неловко все получилось, и настолько устала от этого, что к моменту, когда добыла все нужные сведения, готова была ухватиться за любую возможность никуда не идти. Пусть как-нибудь само рассосется и решится. В конце концов, вдруг у Криса Лорена случится избирательная амнезия, и он забудет, как выглядела та, что посмела покуситься на его <coughs> арьергард. Кстати, на ощупь оказавшийся не менее приятным, чем на вид. Поймала себя на этой неподобающей мысли и рассердилась. «Все, Иса, хватит искать отговорки. Минута мучительного подбора слов, и я свободна. В том числе и от угрызений совести». Глубоко вздохнула, точно перед прыжком в сугроб после жаркой бани и решительно зашагала вверх.